Глава 12. Камень в действии. Григориан. Я попал домой сразу же, а пленники отправились на корабле. Доверить им перемещаться самостоятельно в пространстве было невозможно, они могли убежать, и мы бы в жизни их не нашли. Камень не действует по приказу другого, только тот, кто им владеет, может указать конечную точку. Любопытство меня разъедало. Честно говоря, мой ум с радостью зацепился бы за что-то новое и интересное. Я смотрел на кольцо и думал, а может оно уже действует, просто я не замечаю. Побежать сразу разузнавать тайну я не мог себе позволить, поэтому пришлось окунуться в мучительное ожидание. Решил посвятить себя делам по службе. Адамаск мне выдал помощницу по дому. Ее звали Тина. Она пленница одной из захваченных земель, однако была смирной, не разговаривала и годилась мне в матери. Сначала ворчал на друга за такую престарелую помощницу, но потом оценил все прелести. Вот уж и правда, не стоит мешать работу и досуг. Порой я ее даже не замечал, но мой дом с ее появлением сразу преобразился. Здесь стало не так противно находиться, как раньше. Хотя я, как и прежде, пользовался только двумя комнатами. И единственное изменение было в том, что теперь в противоположной части дома еще занимала комнату Тина. Прошло пару дней, я замотался, и мой интерес немножко поутих, однако кольцо я не оставил без присмотра, оно висело на груди рядом с моим медальоном, только под рубашкой, чтобы никто не видел. Наконец, немного разгрузился и сразу отправился в тюрьму к пле с пленными. Предупредил персонал, чтобы за мной наблюдали и в случае неадекватного поведения применяли меры. Вошел в камеру. увидел Увидев меня, старик улыбнулся. «Ты же знаешь, зачем я пришел?» «Знаю». «Говори». Он молчал. «Только давай без шантажа. Сам понимаешь, ты не в том положении». «А можешь, хочешь оставить все как есть?» «А может, хочешь оставить все как есть?» «Твоя жизнь тихая, размерена. Как это ни странно для такого бравого воина, как ты?» «Но в ней есть главное. Ты знаешь, что будет дальше» что будет завтра, послезавтра, и твое будущее достаточно безоблачно. Зачем тебе знать лишнее? При этом он постарчески смеялся, что совершенно мне не нравилось, и позволял он себе гораздо больше, чем пленник. Уже жалел, что оставил его. А еще совсем забыл взять досье старика, чтоб это позволило бы пролить свет на его личность. Кто он? Очевидно, он слишком много о себе возомнил. «У меня сложилось впечатление, что тебе важнее мне рассказать об этой вещице, чем мне хочется узнать, не ли?» «Ну что за тайна может быть?» «О, нет, это действительно безделушка. Ты все верно сказал в первый раз. От нее никакой стратегической пользы, только эстетическая красота. Я тебе расскажу секрет, а ты расстроишься и уйдешь». Не понимал, к чему он клонит, и жутко раздражали его предсказания. «Тогда к чему все это?» «Все банально». «Каждая, даже самая слабая жизнь, стремится выжить во что бы то ни стало». Он еще не сказал, но я и правда уже был разочарован. Он оказался простым шарлатаном, как и все подобные встречающиеся на моем пути. Все просто. Берешь кольцо, надеваешь на палец и засыпаешь. Выбираешь того, в чьи сновидения ты хотел бы попасть, и отправляешься. Он произнес слова коротко, без интриги, совсем не так, как все то, что он говорил до этого что обесценено, обесценило кольцо в конец. Убедился, и правда полная ерунда, что интересного в снах, это всего лишь бесконтрольный поток мысли. Развернулся и молча ушел, не дослушав оставшийся бред. «Дома злился и не находил места. Чувствовал себя обманутым. Слишком большие ожидания я возлагал на эту вещицу. Думала, она развеет мою скуку и перевернет жизнь. Не знаю, как я себе это представлял, но тайком надеялся на это. Решил навестить Адамаска. Он встретил меня мрачнее тучи, и я понял, что явился не к месту. Вернулся домой. День был на исходе. Оно и к лучшему. Утром всегда в мыслях светлее и ситуация яснее». Лежал и не спалось, надел кольцо на палец. Задумался. Никогда не любил копаться в чужих головах, но попробовать вещь в действии хотелось. Единственный, кого хотелось увидеть, был друг. Что с ним происходит? Просто подумал о нем и закрыл глаза. Как только заснул, очутился в странном месте. Ветер, непогода и тревожное состояние, которое пропитывали все вокруг. И меня в том числе. Я мгновенно почувствовал сомнение и нерешительность. Осмотрелся и увидел Адамаска. Он сидел в своем кабинете, к нему стояла очередь огромная очередь людей. С каждым он о чем-то говорил, подписывал бумаги или просто молча выслушивал. Бедный работал даже во сне. Я встал, как и все, в очередь. Какое-то время наблюдал за Адамаском со стороны. То, что с ним происходило, я бы назвал мытарствами. Подошла моя очередь. Он поднял глаза и увидел меня. Улыбнулся, и лицо его ненадолго просияло. «Так вот, как ты решил меня достать?» «Я же имею полное право на время, честно, отстоял в очереди к тебе». «Конечно, но только недолго. Ты видишь, сколько людей». «Адамаск, мне срочно нужен твой совет, я решила взять в дом постоянную женщину, а то скучно мне стало», — сказал первую глупость, которая только могла прийти на ум. Он отвлекся, посмотрел, будто не верил, однако один за другим стали исчезать люди из очереди, причем они не просто уходили, а растворялись в воздухе. «Может, у тебя есть кто на примете приличный? Ты же знаешь, какие мне нравятся?» — продолжал я, видя нужный эффект улыбнулся и тем самым совершенно дезориентировал друга. Такие разговоры были не в моем стиле, поэтому он настолько удивился, что вырвался из круга своего кошмара. Я сел рядом с ним. Расскажи, что с тобой на самом деле? Без всяких высоких слов, может я помогу? А как же твой вопрос? Оставим на десерт. Если коротко, то дело обстоит так. Мой отец смертельно болен, на меня давит со всех сторон. «Я боюсь не оправдать его ожидания и ускорить его смерть. Нашелся какой-то липовый наследник, который претендует на престол вместо меня после смерти отца, якобы из-за моей матери. Она была простолюдинкой. Продолжать?» Он смотрел на меня и действительно сомневался, интересно ли мне все это. Я кивнул. «И если отцу хоть кто-нибудь донесет, что выстроенная им, им империя может достаться какому-то проходимцу, он точно умрет». «Да, запутанно». Я замолчал. Было над чем подумать. А Дамаск замолчал и опять ушел в свои мысли. В комнатку Ропака вошел какой-то человек за подписью. Хотелось пинком его отправить обратно. Взял друга за руку. Есть только один выход. Я удивлен, что ты до сих пор сам не пришел к этому решению. Оно лежит на поверхности. «Сам расскажи все отцу и спроси его совета». Он мудрый человек. Не сомневаюсь, все поймет и поможет найти выход. У него такой огромный опыт. Адамаск смотрел на меня, и сейчас он мне оказался неуверенным юношей. Без сомнения, он боится. Но тут я ему не помощник. Со своими страхами мы можем справиться только сами. Он грустно улыбнулся, и мы пошли в его гарем выбирать мне женщину. Там повеселились в лучших традициях. Я проснулся. Один. Дома. Было странное чувство. Кольцо действует. Или это просто сон? Я же вполне мог запросто увидеть такой сон и раньше, без всяких живых камней.